Глава 31. Когда лодка причалила к острову, я понял, как вымотался за эти два дня. Бессонная ночь, авария, авральный ремонт и уход за раненым забрали все мои силы.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 Подождав, пока лекарство подействует, раздел полковника, срезая с него пропитанную грязью, кровью и мочой форму. Осмотрел. Вид просто ужасный. На спине смещенный перелом позвоночника, от отчего спина на пояснице сильно искривлена. Живот страшно раздут и приобрел какой-то фиолетовый цвет. На теле множество следов от вкусов насекомых и куча мелких царапин с кровоподтеками.